Сорок седьмое. К бимолю Надя поехала по окружной, чтобы ненароком не столкнуться на дороге с остальными, а заодно дать себе время на обдумывание дальнейших действий. До ресторана она добралась, когда участники траурного события были уже на месте. Странным образом получалось, что самые значимые события в её жизни за последнее время произошли именно здесь. Но теперь Наденька была уверена, что если когда-нибудь она всё-таки соберётся замуж, то для брачного торжества она это заведение точно не выберет. Поставив свою малышку в ряд с мощными лакированными авто, Наденька несколько раз глубоко вздохнула и, пока шла, успела рассмотреть себя в большое ресторанное окно. На входе её встретила уже знакомая миловидная хостес. Вероятно, тёмная одежда и отсутствие косметики на Наденном лице говорили сами за себя. Поэтому девушка лишь кивнула и предложила ей пройти в большой зал. «Надежда Николаевна...» Тураев поднялся из-за стола и поспешил к ней. «Спасибо, что пришли. Я не посмел бы звонить. И всё же спасибо, что нашли время». Пока он говорил, Наденька смотрела на тех, кто находился в зале. Сразу стало понятно, что традиции были соблюдены и в отношении поминального обеда. Просто выглядело это скорее светским мероприятием, чем привычная большинству тризна. Дорогое спиртное, хрустящие скатерти, хрустальные фужеры. «Зачем вы позвали меня, Максим Викторович?» — спросила Чарушина, и зябко поёживалась под перекрёстными взглядами присутствующих. «Я и сам не знаю. Теперь не знаю». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Теперь?» — удивилась Надя. «Мы здесь ненадолго», — вдруг перевёл тему Тураев. Как вы понимаете, никто из тех, кто здесь находится, толком не знал Лизу. Собственно, я и сам. Он кашлянул. Но мои друзья пришли поддержать меня в этот сложный момент, так что я рад, что и вы поступили точно так же. Сказано это было с такой интонацией, что Надя сразу поняла. Он ищет её поддержки и, возможно, хочет показать, что честен с ней и не держит. Что там обычно держат за спиной или за пазухой? Камень? Нет, подобное с Тураевым как-то не сочеталось. Она догадывалась, что на своём заводе он знает каждый угол и отлично разбирается во всех вопросах производства, начиная с состава бетона. Хм, если бы он захотел избавиться от своей эффективной жены, то попросту бы залил её тело бетонной смесью. Промелькнула шальная мысль в её голове. Надя заняла предложенный стул и оказалась напротив банкера Лопухова. Место рядом с ним было свободно, но рядом с тарелкой лежала выпочканная помадой салфетка. Чарушина поймала на себе его высокомерный взгляд и вежливо кивнула. Если Вика здесь, то она должна была вот-вот появиться. «Наденька!» — раздалось справа голосом Половикова. «Рад снова вас видеть. Позвольте узнать, как ваше ничего себе». «Ничего, терпимо», — ответила Надя и тут же встала. Прошу прощения, я на минутку. Она быстро пересекла зал и направилась к туалетной комнате. Ей нужно было отдышаться и вымыть руки, а заодно проверить, там ли находится её дорогая подруга. Без оглядыва стояла у зеркала и изучала своё лицо. Солнцезащитные очки лежали на столике рядом с вывернутой косметичкой. Вика, здравствуй, поздоровалась Надя и включила воду. Ты? удивилась Без оглядова. «Здесь что, бизнес-ланчи ланч подают — скривила она в язвительной усмешке глянцевые губы. Судя по количеству тонального крема, синяк под её глазом был в самом расцвете, отчего любовница-банкира без тёмных стёкол походила на панду. «Я здесь по тому же поводу, что и ты», — пожала плечами Надя. «Странно», — фыркнула Вика, сгребая косметику обратно в сумку. «С чего бы тебе быть здесь?» «А тебе?» «Разве ты знала жену Тураева?» и «Я!» Вика суетливо схватила сумочку и ринулась к выходу, но Наденька успела удержать её за локоть. «Подожди!» «Оставь меня в покое!» Безоглядово вывернулась и выскочила за дверь. Чарушина спокойно закрутила кран. Заметив очки, взяла их и тоже вышла. Стук каблучков эхом разнёсся по залу. Наденька заняла своё место и протянула очки вики «Дура!» — процедил Лопухов, и было непонятно, к кому из них двоих он обращался. Впрочем, судя по выступившим на лице красным пятнам, века прекрасно об этом знала. Схватив очки, она тут же напялила их на нос. Но Чарушина успела заметить смятение в её глазах. «Ну что ж...» Тураев взялся за бутылку. «Наверное, надо что-то сказать». «А что тут скажешь?» демонстративно вздохнул Половиков. «Вам, Максим Викторович, приходится переживать трудное время. Потеря близкого человека, к тому же так рано и страшно ушедшему из жизни, может сломать любого. Но виноватый, несомненно, будет наказан». Надя вздрогнула и посмотрела на Тураева. Тем временем Половиков повысил голос. «Лично я приложу все усилия, чтобы Фемида восторжествовала» подобный Ржевскому, не имеет права находиться рядом с людьми. Преступник должен...» «Подожди, Роман Дмитриевич!» Хрипло остановил его речь Тураев. «Не надо. Как-то неуместно, что ли?» «Неуместно? Что ж, прошу прощения». Половиков развел руками. «Я понимаю. Присутствие Надежды Николаевны несколько видоизменяет картину происходящего. Истории известны случаи, когда на осколках прошлых отношений вдруг возникают другие, которые, в принципе, не могли бы. «Прекратите, Роман Дмитриевич!» — зашипел на него Тураев и вытер вспотевший лоб. «Что вы в самом деле бред несёте какой-то?» «Да понял, понял. Помянем!» Половиков разлил вино по остальным бокалам. Надя почувствовала на себе взгляд Вики. За очками его не было видно, но она точно знала. Безоглядово смотрит на неё. «Хлебай давай!» — процедил Лопухов, пододвигая бокал к своей спутнице. «Сидишь, как пыльным мешком пришибленная». Тонкие пальцы Вики задрожали, обнимая стеклянную ножку. «Я ещё раз прошу прощения», — сказала тихо Надя, вставая. «Вика, можно тебя попросить помочь мне немного?» Она кивнула в сторону выхода. без Безоглядова даже не шелохнулась. «Иди уже, корова!» — ткнул ее в бок лопухов. Вика оставила бокал и поднялась. Словно деревянная, она быстро переступала негнущимися ногами. Надя догнала ее у туалетной комнаты. «Ты от меня так просто не отделаешься!» — прошептала она в затылок безоглядовой. «Чего тебе от меня надо?» — огрызнулась Вика. «Сказала же, отвянь!» «Ничего ты мне не говорила!» Наденька плотно прикрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Вика, что происходит? Ты сама на себя не похожа». «Что?» передёрнула плечами без оглядыва «Иди ты!» «Вика, милая, я же тебя знаю. Ты весёлая, смешная, у тебя голос красивый. Был». «И что с того?» Вика стащила очки и уставилась на Надю хрена ты мне это говоришь?» «Да потому что мне тебя...» «Жалко, да?» Глаза безоглядывая налились кровью. «Тебе меня жалко?» «Мне тебя не хватает», — ответила Надя. «Той Вики, которой ты была, лично мне не хватает. Ты прости меня, пожалуйста. Я знаю, у меня характер дурной. Ты, наверное, думаешь, что я выскочка, но мне очень хотелось быть адвокатом». «Помнишь, сколько нам приходилось учить? Я всё думала, когда ты успеваешь. И любовь крутить, и по клубам ходить». «Не понимаешь, да?» Лицо Вики перекосило злая гримаса. «Что не понимаю?» Вика облокотилась на раковину и опустила голову. «Все мужики сволочи!» — процедила она. «Уверена, что не все», — тихо возразила Надя и тут же пожалела о своих словах. Вика вскинула голову и истерично расхохоталась. Чарушина попыталась оправдаться. «Прости, я не в том смысле. Просто подумала, вот Сашка твой, Горин, он же...» «Что ты заладила, Сашка, Сашка? Ничего ты не знаешь про Горина. Это ведь он меня под нашего декана подложил, чтобы с зачётами и экзаменами справиться!» Надя охнула и прикрыла рот ладонью. «Да, да!» Безоглядово откинула волосы. На её шее Надя увидела ещё один синяк. «Так что я подумала и решила, чего добру пропадать? Какой смысл просто так с мужиком жить?» «Но это не жизнь, века Я видела тебя там, в доме Лопыхова. Как же ты...» «Видела, значит, не спрашивай». «Господи, никогда не думала, что буду говорить об этом. И с кем? С тобой!» Она обвела взглядом уборную. «Избавись, повидальня! Всё прям про меня! Без проникновения, святой отец!» — произнесла она с издёвкой. Надя поняла, что у неё начинается самая настоящая истерика, и если она выпьет, последствия её будут ещё более плачевными. «Послушай, я понимаю, что ты не можешь или не хочешь доверять мне, поэтому просто предложу тебе одну вещь», — стараясь говорить мягко, произнесла Надя. «Возьми ключи от моей квартиры. И поезжай туда. Не надо тебе с этим Лопуховым. Вика повернула кран и набрала пригоршню воды. Жадно припала к ней ртом, через минуту ответила. Ладно. Я знала его жену. Ну, то есть, ещё до того, как она стала его женой. Чарушина задержала дыхание. Не знаю, как объяснить. Вика высморкалась и теперь пыталась нанести новый слой тонального крема. Поняв, что лучше уже не будет, встала к зеркалу спиной. Я видела её потом в Сказкино, но она уже не обращала на меня внимания, будто я пустое место. «Подожди, а как вы познакомились?» «Случайно. Я тогда пыталась как-то устроиться, работу искала. Нет, не по профессии, разумеется. ну какой из меня юрист? Диплом есть, о знаний...» Она усмехнулась. Как-то сидела в клубе, она подошла, угостила выпивкой, спросила, что я и как, сказала, что красивая. «Ты всегда была красивой, Вика», — осторожно подтвердила Надя. «Да, но не в тренде». «Чего?» «Тебе не понять, без обид. В общем, мы поговорили, она всё так ладно разложила по полочкам, а потом...» «А потом?» — эхом отозвалась Надя. «Потом мы вместе ходили в спа, и она оплатила мне это». Вика прикоснулась к губам и тут же сжала кулак. «Пельмени, да?» «Ну, господи, я на себя в зеркало смотреть не могу». «Но ведь у Лизы тоже были пластические операции». «Да, я ведь поэтому и согласилась. Она знала, как привлечь богатого мужчину». «Ты про Тураева?» Чарушина вскинула бровь. Возможно, Вике не было известно того, что узнала она, поэтому жаждала услышать новую версию. Про него. Классный мужик, скажи. Безоглядово вздохнула. Лиза мне позвонила, когда уже в клубе работала, в агоисте. Мол, приходи, покрутись там, все дела. В смысле покрутись? Ну, мы же типа подруги были. Я надеялась там зацепиться. В качестве кого? Господи! Всплеснула руками Вика. Ну, мало ли, я же не дура, в конце концов. Управляющий персоналом, например. Надя едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Короче, я там насмотрелась на них, мужиков этих. ржевский конечно...» Она осеклась. «В общем, Лопухов на меня внимание обратил. Сказал только, чтобы я себя в порядок привела». Она сжала ладонями огромную грудь. «Бабла дал». «А Ржевский и Лиза?» — спросила Надя. «Что?» «Между ними что-то...» «Ты не замечала, как они общались?» «По-твоему, я следить там за всеми должна была?» Как с Лопуховым сошлась, сразу к нему в квартиру переехала. Лиза сказала, чтобы я не рассусоливала, а брала быка за рога. «Лиза сказала?» — удивилась Надя. «Ага. Потом я узнала, что она с Тураевым. А ты вот...» Вика оглядела её с ног до головы. «И чем то его зацепила?» Не дожидаясь ответа, Вика продолжила. «Впрочем, какая теперь разница? Да, Чарушина? Обе мы с тобой в жопе, а Лизка вообще в могиле. За что Ржевский её, а? Как думаешь? Нет, лучше уж, наверное, сдохнуть, чем в тюрьму». «Откуда ты знаешь, что Павел...» — отшатнулась Надя. «Услышала, как мой лесной олень по телефону говорил об этом». «С Тураевым?» «Не знаю, ничего я не знаю». «Вот что». Надя решительно достала ключи. «Моё предложение в силе?» Вика покачала головой. «Отстань, Чарушина. Ну куда я пойду? Зачем? Ничего из меня уже не получится». «Вика!» Надя подошла к ней и погладила её по плечу. «Я очень постараюсь тебе помочь. Просто, если ты останешься с ним, ты пропадёшь. Он же из тебя боксёрскую грушу сделает». «Уже сделал». На лице Вики отразилась сильнейшая внутренняя борьба. Она смотрела на связку ключей, и Наденька видела, как тяжело ей решиться. «А мои вещи?» — спросила Вика. «Вещи мы заберём. Потом». «А если он...» «Как адвокат? Я помогу тебе решить эти вопросы. Может быть, чем-то придётся пожертвовать, но уж точно не свободой. У тебя вообще есть где жить?» «У меня тётка в Подмосковье. Она меня и раньше звала. Бездетная она, старая уже. ну вот видишь Старенькая, помогать надо. Ты только подумай. Подмосковье — это ведь почти Москва. Безоглядово взяла ключи и взвесила в ладони. Нет, Чарушина, я их не возьму. Но ты скажи там... Она кивнула в сторону двери. Что мне нехорошо стало, а я поеду. Куда? Опять к Лопухову? Подмосковье. Как раз вещи успею собрать. Документы, деньги. Я кое-что скопила. Мало, конечно. Он же мне наличку почти не давал. Скотина жадная. Продам по брякушке. Вика, может, лучше... Безоглядова взялась за дверную ручку и обернулась. Спасибо тебе. И ещё, знаешь, Лиза как-то сказала, что все вокруг лопухи. И я тоже стану лопуховой. Только понятно ведь, что не быть мне банкиршей Может, и не надо? Мне твоя фамилия больше нравится. «Безоглядыва. Это как... Беги без оглядки!» Когда Вика скрылась за дверью, Надя почувствовала, что спина под водолазкой стала совсем мокрой. «Все вокруг лопухи!» — продолжал звенеть Викин голос в её голове.